Глава 2. Рассуждение на тему. «Ты скоро станешь папой». Помнишь эти волнующие слова? Да, волнующие. Причем с двух сторон. Со стороны будущей мамы это волнение и переживание за то, как отреагирует муж, за то, как теперь изменится жизнь, за то, как продлится беременность и еще много за что. Со стороны отца это вообще полный переворот жизни. При постоянном немом вопросе «Кто? Наследник или дочка?» Давай я опущу все, что предшествует рождению. Начну с того момента, что у вас появился ребенок, и вместе рассмотрим все этапы взросления и воспитания с нуля до совершеннолетия. Надеюсь, ты задумывался, как из бессознательного существа всего за три года малыш превращается в человека говорящего, а за каких-то 5-10 лет ребенок превращается в человека со сложнейшей психикой. Помнишь выступление комика Вани Усовича на эту тему? Почему даже в одной семье дети при своей похожести часто такие разные? Как и почему каждый ребенок в развитии идет своим путем? Почему в разное время появляется понимание речи и само говорение, да еще и говорить-то все начинают по-разному? Почему не одинаково проявляются эмоции, гнев, страх, огорчение, удивление, радость? Попытки объяснить различия психики людей с разными анатомическими особенностями мозга восходят еще к началу 19 столетия. До сих пор идут исследования психики и процессов мозга, но наши знания об этом все еще недостаточны. Нейрофизиология, как наука, тоже не полностью отвечает на этот вопрос. Тогда, может быть, классическая психология знает ответ? Мы, психологи, многое знаем о ребенке. Знаем, как действует на формирующегося человека все то, что его окружает. Знаем, что дети разные. Но вот почему разные? Почему даже в одной семье не бывают такими непохожими? Нет ответа и у большинства психологов. Мы, психологи, можем судить только по результату, потому что человек сделал, сказал, написал, как себя и повел. Но за одним и тем же словом или поступком могут стоять разные мысли. Разные причины, скрытые в особенностях организации мозга. Организации не анатомической, а функциональной. Значит, надо объединиться нейрофизиологам и психологам и поискать ответы вместе. Наука, объединяющая обе эти дисциплины, уже существует. Это и нейропсихология. Оказалось, и она не во всем нам может помочь. Она создана, чтобы с помощью простых нейропсихологических методов не требующих никаких сложных приборов, как бы заглянуть в мозг, в первую очередь, больного человека и найти, что же там поломалось, где сбой, что не работает нормально. Создатель этой науки АР Р. Лурия говорил, что нейропсихолог похож на сотрудника уголовного розыска. По косвенным причинам уликам ищет виновника. «Это тоже схоже с тем, чем я занимаюсь всю свою взрослую жизнь». Это похоже на психосоматику. Когда необходимо по косвенным признакам выявить из подсознания скрытые причины хронической болезни? Вот казалось бы, то, что нам нужно, узнать, почему наш ребенок плохо учится, или к нему трудно найти подход, и он совсем не слушается, хотя все врачи говорят, что он здоров. Почему он начал говорить первые слова только в два года, а соседская девочка в этом возрасте уже читает стихи? Скажу по себе. У меня и дочь, и сын. Дочь рычала в два года и правильно проговаривала шипящие и свистящие звуки. А с сыном практически до шести лет мы ходили к логопеду. Нейропсихология обычно ищет поломку. Если мозг здоров, то и нечего беспокоиться. А родители, воспитатели, учителя все же беспокоятся. Ищут специалиста среди педагогов, психологов, нервопатологов, нейропсихологов, лакопедов. Однако те, кто знает многое о здоровом мозге, не ориентированы на педагогику, не живут ее проблемами. А те, кто занимается педагогикой, не знают мозга. Так кто же сможет извлечь из наук о мозге те знания, которые необходимы, но совершенно недоступны ни педагогам, ни родителям? Эта книга — попытка взглянуть на ребенка с разных сторон. Как на биологическое существо, подчиняющееся с жёстким законам природы, так же, как и все живые существа. И как на индивидуума, то есть существо особое, созданное в одном экземпляре, неповторимое, со своей линией развития, заданной генетически. И как на личность, живущую в современном мире и подчиняющуюся существующим законам общества. И как на индивидуальность, человека со своим, пусть даже маленьким опытом, своими вкусами и пристрастиями, привязанностями, интересами, своим характером и темпераментом, который по-своему видит, слышит и чувствует. Только познав и поняв, как развивается, растет, мыслит и чувствует именно этот ребенок, мы вместе сможем помочь ему найти свое место в этом сложном мире, развить все те прекрасные возможности, которые именно ему даны природой и компенсировать то, чем природа, увы, его не одарила. А это значит сделать так, чтобы детство ребенка было по-настоящему счастливым. Ты же все знаешь, что детство – это пора, когда закладываются все наши будущие успехи и неудачи. Это очень важно. Задумайся, а зачем человеку детство и почему оно у нас такое долгое? Такое долгое детство у нас потому, что мы в процессе длительной эволюции приобрели очень сложные, уникальные функции мозга. Такие как речь и речевое мышление, творчество и творческо-абстрактное мышление, воображение и так далее. И поэтому требуется длительное время, чтобы эти сложные функции мозга сформировались. Очевидно, что никакие инструкции, приказы и директивы не могут ускорить нейрогенетические и нейробиологические процессы развития мозга. А вот замедлить эти процессы могут Можно ли вообще строить новое здание или новую педагогику, не понимая значения фундамента? К сожалению, сегодня в педагогической практике можно всё: Обучать, развивать, воспитывать, формировать личность, не учитывая, не понимая, а чаще всего просто не зная общих законов развития человека и его психики. Особенно это пагубно для малыша в дошкольном возрасте. Если в семье или в детском саду не понимают главного, как развивается мозг ребёнка и зачем человеку детство. Помнишь Алису Теплякову, которая поступила в 9 лет в МГУ? Внимательно пересмотри видео с её интервью. Посмотри разные. Когда будешь смотреть, обрати внимание, как она отвечает, как ведёт себя рядом с отцом. Отец неисправим, к сожалению. Он Бог, и непогрешим. Вангую, что уже в 25 лет Алиса получит букет хронических диагнозов, в довесок к ее уже имеющейся аллергии, и будет иметь огромные проблемы в отношениях с противоположным полом. Я бы хотела ошибаться, но три десятка лет практики не дают возможность мне это сделать. Продолжаем. Детство для человека — это уникальная пора развития всех психологических функций, механизмов речи, речевого мышления, памяти, социальных эмоций, механизмов, контроля произвольных движений за которые ответственны высшие структуры мозга, его кора. За короткое время, до семи лет, у ребенка формируются основные типы мышления. Наглядно-действенное – мышление через практические действия с предметами. Наглядно-образное – оперирование образами и представлениями. Абстрактно-речевое – способность к логическим рассуждениям с помощью слов и понятий. В их основе лежат ассоциативные процессы. Способность обобщать и строить систему обобщений. Ассоциативные процессы связаны с развитием функций самых сложных систем мозга. Ассоциативных лобных и нижнетеменных областей, обеспечивающие общую стратегию функционального развития всего мозга. По существу за столь короткий период закладывается основа всех психологических функций ребенка. Основа его дальнейшей активной жизни. И в этом неповторимость детства. Вся система дошкольного воспитания, весь педагогический процесс направлен на развитие психики, на формирование познавательных эмоциональных процессов, составляющих основу гармонического развития личности. Перед нами встаёт второй очень важный вопрос. Что развивают педагог и семья? Отвечаю. Все педагоги в дошкольном образовании и в школе, в семье, развивают самый главный орган психики – мозг и все его многочисленные функции, регулирующие поведение ребенка, определяющие успешное обучение, творческое развитие личности. Но проблема в том, что многие педагоги об этом даже не догадываются, поэтому в рамках одной педагогической практики эту проблему не решить. Требуется новая идеология, новые междисциплинарные подходы. Уже сейчас появляются системы и школы с новым экологичным подходом к воспитанию, И обучению детей пока это стихийно, но надеюсь революция снизу сдвинет закоенелую неповоротливую существующую педагогическую систему. Моя цель- донести до тебя, слушающего эту книгу понимание различий между детьми, чтобы ты мог на практике оптимально и творчески решать свои родительские задачи, используя знания об индивидуальных особенностях мозговой организации высших психических функций. Да да. Особенно, если ты простой родитель.